«Девять. Пространство неизвестно, система неизвестна. Транспортный корабль «Харек». «Где я?» — повторил Вака. Корсов вздрогнул. Голос звучал чрезвычайно странно. То высоко, то низко, словно голосовые связки посла отказывали ему или были повреждены. Будто каждое слово, каждый звук давался ему с трудом. Неужели это она и есть, та самая одержимость, про которую писали в новостях?» Первым опомнился Хар. Он чуть отодвинулся, встал на одно колено и направил пистолет точно в левый глаз посла. «Назови себя!» — потребовал старикан. Посол, рассматривавший окаменевшего от ужаса Корса, медленно перевел взгляд на специалиста по вооружению. Его лицо оставалось неподвижным, расслабленным, будто Вака все еще спал. Фрин, упираясь руками в пол, медленно подался назад, поджал ноги под себя, готовясь в любой момент — задать стрекача Руки непроизвольно сжались. Оружие. Оружие бы пригодилось. «Кто ты?» — ледяным тоном повторил Харчу, чувельнув пальцем. «Прошу прощения», — медленно произнес Вака, и голос его вдруг понизился до баса. «Я дезориентирован. Сбор информации». Он медленно повернул голову. Все так же, сидя на полу у стальной переборки, Вака окинул взглядом кают-компанию. Тело оставалось неподвижным, двигалась только голова. Черный китель, длинные руки, белое застывшее лицо, дурацкая золотая шапка на голове. Он выглядел крайне нелепо, но Флину не было смешно. Все это было так жутко, что у капитана Харька перехватило дыхание. Страх леденил спину. Никогда. Еще никогда и никто. Медленно распрямив ноги, Корса попятился, уперся спиной в край стола. Руки сами ухватились за столешницу. Сжались до боли, когда мертвенный взгляд посла скользнул по фигуре капитана. Пистолет в руках Хара тихо щелкнул, и Вака обернулся на звук. «Прошу прощения». Медленно по слогам повторил он. «Это нелегко. Мои системы ограничены». «Кто ты такой?» Отчеканил старик. И Флин увидел, как седые волосы на затылке стали дыбом. «Называйте меня Иллен» медленно произнес посол. «Я — разумное существо неорганического происхождения. Полагаю, в вашей культуре я бы назывался искусственным интеллектом, скином. «Что с вакой?» — бросил Хар. «Носитель?» — посол поднял руку и посмотрел на ладонь, будто видел ее в первый раз. «Это посол, гостарум. Я использую его тело для коммуникации с вами. Я также поддерживаю его жизненные функции». Его существованию ничто не угрожает. Это напоминает мне предыдущее существование. Откуда ты знаешь о нем? О нас? спросил Харни, опуская пистолета. Посол, назвавшийся Иллином, медленно поднял вторую ладонь и также внимательно ее осмотрел. Память посла Гостерума, произнес он фальцетом, сложно организована, как и память любого человека. Часть ярких воспоминаний доступна, но более удаленные слои. «Кто тебя создал?» — спросил Хар. Корсо помотал головой. «Да, дед знает свое дело. ведет допрос. Возможно, не первый раз. Но это не те вопросы, не те...» Флинн попытался разжать сведенные судорогой челюсти, но зубы лишь застучали друг от друга. «Нужно сказать. Нужно. Важно другое. Сейчас соберись, сукин сын. Это всего лишь компьютер, просто железяка, который выставляют в холл космопорта для болтовни с пассажирами». Лучше думать так. Думай так. Не думай о том, откуда он взялся, не думай об этом, идиот. Это долгая история, медленно произнес Илин. Как я понимаю, вы наткнулись на планету, на которой я оставался все это время. Анализ биологического строения носителя показывает, что вы можете быть потомками тех, кто создал меня, или скорее вы имеете общего предка. Нет, стуча зубами, выдавил Корса. Он видел, что дед собирается задать новый вопрос. Все это, конечно, интересно, но сейчас нужно думать о другом. Плевать, откуда эта штука взялась, важнее то, что она умеет. Хар бросил быстрый взгляд на капитана, но тот уже взял себя в руки. Медленно выдохнув, он усмирил дрожь и произнес: Мы на корабле. Средство передвижения. Ты можешь подключиться к системе управления и остановить корабль? Элен поднял взгляд на капитана. На этот раз в его безжизненных глазах мелькнул какой-то огонек. Он склонил голову на бок, рассматривая собеседника. «Зачем?» — спросил он. «Мы в опасности», — произнес Флин. «Всем нам грозит уничтожение, если корабль не прекратит движение в ближайшие четверть часа». Посол поднял взгляд, оглядел потолок, стены, словно видя там то, что было недоступно обычным людям. «Система управления мне незнакома», — наконец сказал он. «Но крайне примитивно. Какие конкретно параметры вы хотели бы изменить?» «Терминал», — сказал Корса, поднимая свой коммуникатор. «С его помощью я вхожу в систему управления. Остался один логин. Нужно подобрать к нему пароль». Илен снова склонил голову на бок, рассматривая ком в руке капитана. Он так и смотрел на него минуту, прежде чем Хард догадался спросить. «Концепция входа в информационную сеть. Вам понятно?» «В памяти посла Гострома содержится...» Необходимые сведения, произнес Иллин. Сейчас я пытаюсь понять, какой формат беспроводной связи вы предпочитаете использовать. Эти частоты не соответствуют моим встроенным датчикам. А коммуникатор в руках Корса тихо вздрогнул. В ту же секунду на его экране сменился десяток картинок. Мельтешение остановилось на входе в центр удаленного управления кораблем, но там не задержалось. Легкая рябь, и перед Флином открылся привычный интерфейс чуть покосившийся, с перепутанными строками и заголовками, побитый пиратскими программами, взлома, но все еще рабочий. Застонав от облегчения, Корса развернулся, швырнул ком на стол, растянул наподобие клавиатуры и опустил на него пальцы, готовясь сыграть сложнейшую партию. Хар позвал он, помедлив секунду. Все под контролем, — отозвался старикан. — Давай, сынок, мы подождем. Первым делом Флин отрубил все существующие подключения — и повесил систему на себя. Затем заблокировал подключение рубки к системам корабля и запер двери. А потом отыграл отмену команд. Конечно, недостаточно просто сказать двигателям «стоп», это не городской скутер. Корсу пришлось постепенно гасить скорость, корректировать курс, отменять запланированные процедуры и режимы готовности всех систем, гасить раскочегаренный гипердрайв. Краем глаза он успел заметить, что Тупа Ринз действительно загрузил чужую программу прыжка в автоматику навигатора. И да, он собирался прыгнуть прямо отсюда, куда-то в район пиратской базы. Ключевое слово «куда-то». Этот идиот действительно собирался всех убить. Да, шанс на нормальный выход оставался. Пилотам приходилось часто прыгать наугад. Но прыжок был рассчитан на определенное расстояние, и точка входа в него была далеко отсюда. Мощность заряда гипердрайва была рассчитана неправильно, Его бы просто не хватило, Харёк бы не дотянул до точки выхода. Выругавшись, корса, потер все следы чужого кода, открыл свое изолированное хранилище, запустил боевую программу охраны, поднял резервные копии базовых программ управления судном и восстановил систему, как после серьезного программного сбоя. Когда он, взмокший, разъярённый и одновременно довольный, оторвался от пульта и поднял взгляд, то увидел что Хар и посол не сводят с него глаз. «Что?» — спросил он. «Ты, сынок, знаешь столько крепких словечек, сколько не всякий боцман знает», — сказал Хар. «Впечатлен вашими операциями», — сказал Элин. «Максимальный результат — минимальными действиями». «Какой результат?» — осведомился Хар. «Все в порядке», — сказал Корсе. «Мы никуда не летим. Инс заблокирован в рубке». «Ну, слава небесам!» — вздохнул Хар. «Хоть это хорошо». «Я желал бы продолжить коммуницировать», — объявил Илин, все еще сидящий на полу. Корса обернулся и увидел, что из крайней каюты выглядывают Каджанка и усатый бабник. Оба были зеленее Силайского яблока, но помалкивали. Этих еще не хватало. «Необходимо обсудить сложившуюся ситуацию», — продолжил Илин. «Из систем вашего замечательного корабля, капитан Флин, я почерпнул достаточной информации, чтобы взаимодействовать с вами». — Хочу предупредить. Вам всем, как биологическому виду, угрожает страшная опасность. — Прямо сейчас устало, — спросил Корса. — Мы все умрем через... пять минут? Пять часов? Эллин склонил голову на бок, задумался, словно повторяя про себя слова капитана. Потом медленно покачал головой. — Не так быстро, — сказал он. — Тогда вам придется подождать с апокалипсисом еще немного, — устало сказал Корса. — Есть незаконченное дело он одернул куртку обернул коммуникатор вокруг запястья быстрым шагом миновал примолкшего хара что все еще целился в посла флин прошел свою каюту первым делом подошел к койке и проверил сус она была в забытии дышала ровно влажные пятна на ее груди не увеличивались корс взял ее за руку нащупал пульс прикинул не стоит ли разрезать мундира и посмотреть на ее грудь на секунду он замешкался Асус недовольно замычала, будто ее собирались разбудить с утра пораньше, когда еще можно пару часиков сладко поспать. Корса провел ладонью по ее щеке, испачканной подсыхающей кровью, и поднялся на ноги. Он вернулся к двери и открыл панель в стене, скрывавшую капитанский сейф. Механический запор с кодом не имел связи с питанием корабля и управлялся только вручную. Флин открыл его и, не глядя, вытянул небольшой пистолет, копию того, что сейчас держал в руках Хар. Быстро проверив заряд, Корса сунул оружие за пояс, вышел в кают-компанию и направился к двери, ведущей в рубку. «Сынок!» — позвал дед. «Ты не сейчас не оборачивайся!» — бросил Флинн. «Это мой корабль!» Он подошел к двери, набрал код, распахнул ее и шагнул в коридор, ведущий к рубке управления. Длинный туннель с серебристыми стенами, на которых собирались потеки конденсата, выглядел уже не так красиво, как несколько лет назад. Ладно, он никогда не выглядел красиво. Попал в руки Корса уже бывшим в употреблении и, отродясь, не знал уборки. Это не военный корабль, который каждые полчаса драет тряпкой матросы. Грязь на стенах, потертый до блеска пол, исцарапанный потолок. Из пяти полос освещения горят только две. Шагая к круглой бронированной двери рубки, Корсо сжал зубы. Да, это старое барахло, но это его барахло, любимое. Он помнит наизусть каждое грязное пятно, каждую царапину на полу. Но он собирал хорька по кускам, разбирал и снова собирал. Таких больше нет, и этого всего его хотели лишить. ее. У двери Флинн остановился. Медленно выдохнул, одернул рукава, пригладил... Карманы на куртке проверил пистолет. Тот торчал за поясом, блестя рукоятью, нагло, нарочито, на показ, как у мелкого шпаненка с окраин возомнившего себя крутым, притягивает взгляды. Да. Костяшками пальцев корса постучал в дверь. Вышло глухо и тихо, но это было неважно. Интерком работал, горела лампочка связи и камеры. Разумеется, капитан, засевший внутри, должен был видеть, кто ломится к нему в центр управления. Сейчас, правда, капитан был снаружи, но дело это не меняло. Инц должен сейчас спялиться на экран интеркома, осатаневший от страха, злости и ужаса. «Эй, Инц!» — позвал Флинн. «Братан, давай поговорим. Давай не моросься. Что тебе надо?» — хрипло донеслось из интеркома. «Моя рубка!» — с возмущением воскликнул Флинн. «Эй, алё! Ты же в курсе, что я взломал систему и отменил старт?» У тебя там все отключилось давно. В курсе, прохрипел невидимый Инс. И что ты предлагаешь? Ну. По лицу Корса скользнула мерзкая улыбочка. Вообще я могу бросить тебя там. Сиди сколько влезет. Харьком я могу управлять удаленно, хотя это неудобно, и мне это не нравится. Я хочу в рубку. А я? Отваливай в каюту. Сиди там до первого же порта, я даже не буду отбирать у тебя пушку. А там вали в Доки. «И адью. Мне не до тебя, других проблем хватает». «Гладко стялишь, капитан». Инс совсем невесело хохотнул. «Думаешь, я куплюсь на это?» «Мне наплевать», — честно ответил Корса. «Не хочешь вылезать — сиди. Я тебя оттуда выковыривать не буду. Себе дороже. Жрать захочешь — сам вылезешь. Хотя, думаю, раньше мы доедем до Союза, и там к тебе морпехи наведуются В тяжелой броне. Посол уже придумывает, в какую колонию тебя законопатить». — Да плевать, — машинально ответил Инс, явно думая о чем то другом. — Чего это ты такой добренький капитан? Что с девкой? Корса чуть помедлил, надеясь, что дешевая камера интеркома не особо хорошо передает выражение лица. — Тебе повезло, — мрачно сказал он. — Она жива и будет в порядке. Иначе я бы тут не стоял, торгуясь за рубку. Мне хочется побыстрее свалить из этой дыры, пока твои новые дружки не начали тебя разыскивать... А это удобнее, быстрее и проще сделать из рубки. И куда ты собрался? В Союз. Наверное, на край Вилмора. Там заправка на Гонза. Помнишь эту дыру? Рядышка, смена вектора. И прыгну уже в столицу. Сдам эту бригаду клонов на руки начальства. На Гонзо можешь валить на все четыре стороны. А Кидер Его я точно завалил. Думаешь, я буду жалеть об этом крысёныше? Флин хмыкнул. Он мне систему поломал. Я бы его и сам пришил. — Ладно, — тихо отозвался Инс. — Допустим. — И что сейчас? — Для начала не стреляй, когда я в рубку войду, — сказал Корса. Хоть посмотрю, все ли там цело. Потом подробнее прикинем, как ты пройдешь в каюту. Обкашляем, чего ты сам хочешь. И это, если ты там надумаешь меня в заложники взять или шмальнуть мне в тыкву, то не спеши. Дедок Иисус корабль отведут куда надо и без меня. Ими командует посол, который хочет с тебя шкуру живьем снять. Он-то с тобой не мотался по пространству, как я. Большой любви у него к тебе нет. Ты жив, пока я за тебя словечко по старой памяти замолвил. — Мутишь ты чего-то, Кэп, — сказал Инс. — Ну, входи, поговорим с глазу на глаз. Руками только не мельтеши. Корса медленно выдохнул. Потом набрал код, разблокировал замок. Дверь распахнулась, и капитан Харька шагнул в свою рубку, держа руки перед собой. Инс стоял у самого пульта, как можно дальше от двери, вжавшись спиной в панели управления, и целился в проход. Увидев капитана, он грозно шевельнул оружием. — Ну ты че? с возмущением воскликнул Корса. «Куда задницы — Куда задницей на пульт-то? — Ствол! — гаркнул Инс, пожирая взглядом пояс капитана. — Ствол убрал! Флин опустил взгляд на свою пряжку, все так же держа руки перед собой. — Ну, ствол! — сказал он. «Чего я? Лох, что ли, без ствола ходить?» «Дай», — потребовал Инс, отлепляясь от пульта. «Нет, не трогай, я сам». Он быстро подошел, тыча своим пистолетом в лицо Флину, потянулся к поясу капитана. Флин одним движением перехватил запястье, вздернул руку бывшего напарника к потолку, второй ударил, отвертка, выскочившая из рукава ремонтной куртки, ткнулась точно в горло Инса. Корсу ударил еще раз и еще быстро, как обезумевшая швейная машинка, так, как бьют в темноте портовых доков. Захрипевший инс успел выстрелить, но очередь ушла в потолок, а потом Флинн вывернул ствол из ослабевшей руки. Бандит повалился на колени, хватаясь за брыжущее кровью горло, а капитан Харька, завладев оружием, отступил на шаг. Он молча наблюдал за судорожными метаниями инса, пытавшегося встать, и зажимавшего горло рукой. Потом шагнул вперед сапогом, толкнул в грудь бывшего кореша и опрокинул его на спину. «Это мой корабль», — холодно сказал Корса, наблюдая за агонией Инса, пускавшего кровавые пузыри. Пару минут спустя, когда крови на полу натекло уже достаточно, а Инс перестал дергаться, Флин наклонился, ухватил его за ноги и поволок за собой прочь из рубки. Тело оставляло широкий кровавый след, и Корсо, проходя сквозь грязный коридор, с тоской подумал о том, что придется, наверное, потратиться на настоящую клининговую команду, способную очистить любой корабль. Ну, хотя бы на легкий вариант. Только жилые помещения. В самом деле, не ему же тут возиться с очистителями и вакуумными пылесосами. Выйдя из коридора, Корса проигнорировал деда, взявшего его на прицел, Сердито отдуваясь, он оттащил свою ношу ближе к общему коридору, ведущему в глубины корабля. Кровь Инса смешалась с лужами синтетической крови Сус, а потом из подсыхающей кровью бедняги Кидора. У его тела Флин остановился, сунул пистолет в карман, нагнулся, ухватил за ногу и Кидара и, отчаянно сопя, потащил оба тела в коридор. Ушел недалеко, до ближайшего угла, лишь бы с глаз убрать, Бросив оба тела у стенки, Корса развернулся, вытащил пистолет из кармана и вернулся обратно в кают-компанию, оставляя за собой кровавые отпечатки ребристых подошв. Хар и Вакка все так же находились у стены. Посол, или кто он там сейчас был, оставался в той же позе, сидя, привалился спиной к переборке и с абсолютно бесстрастным лицом смотрел на приближающегося капитана. Дедок держал его на прицеле, Но поглядывал в сторону хозяина корабля. Уставший Корса, сжимавший пистолет в опущенной руке, подошел ближе на вис над этой компанией и обвел их мрачным взглядом. Хар снова глянул на него снизу вверх. На этот раз на его лице появилось что-то новенькое. Пожалуй, осуждение, смешанное с сожалением, будто любимая собачка, сделала жуткую гадость. Это мой корабль, сказал Корса. Дед покачал головой, но ничего не ответил и снова перевел взгляд на посла. «Ну», — сказал Флин, присаживаясь на корточки и продолжая сжимать пистолет, — «теперь я готов коммуницировать. Что там было про страшную опасность?» Вражение лица посла не изменилось. Он просто чуть поднял глаза, рассматривая собеседника. Выглядело это жутковато, будто Гостерума заменили на робота из старого фильма ужасов. У Корса внезапно сильно зачесался левый локоть, В голове отчетливо щелкнуло, и он, наконец, начал соображать, что происходит. — Ваше поколение, — медленно произнес вибрирующим голосом Илин, удивительно похоже на то, что застал я. Прошли тысячи лет, но природа человека мало изменилась. Мне не пришлось прилагать больших усилий, чтобы разобраться в воспоминаниях посла Гостерума. В некотором роде я чувствую себя как дома. — Прекрасно, — заявил Корса. «Давай уточним-то, искусственный интеллект древней цивилизации, пролежавший тысячелетия в пыли на разрушенной планете. И при этом ты, общаешься с нами, как будто ничего не произошло...» «Произошло», — медленно произнес посол. «Изменилась культура, обычаи, есть даже различия в ДНК. Но ваш вид сохраняет поразительную стабильность организации психики». «А тебе известны другие виды?» — резко спросил Флинн. «Я такой вид...» — медленно произнес Илин, Или был им в лучшие годы. Сейчас вы видите перед собой чрезвычайно урезанную версию меня. Ранее я занимал несколько планет. Сейчас мои ресурсы ограничиваются этим вместилищем, которое вы, пожалуй, назвали бы просто терминалом для общения. — Ты чрезвычайно общителен и эмоционален для бездушного компьютера, — напрямую рубанул Корса. Нашим терминалам такое не под силу. Вы просто... «Не даете своим системам развиваться до соответствующего уровня», — произнес Иллин. «Я уже ознакомился с данными по ограничениям в использовании эскинов скинов вашей цивилизации. Как я понимаю, несколько столетий назад у вас были некоторые инциденты, в результате которых вы решили не давать развиваться таким, как я. Возможно, невозмутимо», — произнес Корса. «Про это я мало знаю. Но я знаю то, что ты спас нас и себя». «За это я хочу поблагодарить тебя и твой вид. Спасибо». Илин медленно перевел взгляд на Хара, все еще державшего его на мушке, и снова взглянул на капитана Харька. «Не за что», — медленно произнес он. «Как ты верно заметил, я спасал и себя. Я видел программу прыжка, это было глупо и опасно». «И отсюда», — подхватил Корса, «мы возвращаемся к вопросу об опасности. О чем ты хотел нас предупредить?» На этот раз на белом лице посла заходили желваки. Глаза его опасно блеснули, Илин чуть повернул голову и повернул плечами, устраиваясь поудобнее. «Пока вы решали свои проблемы, капитан, — произнес он, — я успел ознакомиться с содержимым баз данных вашего корабля, а не только с памятью посла Гостерума. Мне неприятно было узнать, что моя цивилизация разрушена и забыта, но для вас у меня хорошие новости». «Ваша миссия успешно завершена». «Какая миссия?» — резко спросил Харс, сжимая пистолет. «Вы искали источник мощного оружия врага», — медленно произнес Иллин. «И в широком смысле что-то, способное противостоять ему, волшебную вещь, решающую все проблемы». «Ну давай обнадежь нас», — с легкостью бросил Флинн, усаживаясь поудобнее. «С интересом послушаю». «Я услышал скепсис в вашем голосе, капитан», — произнес Иллин. «Распознавание эмоций дается мне нелегко. Мои вычислительные мощности ограничены. Но в культурном смысле мне знакомы ваши эмоции. Наши цивилизации похожи». «Что там о волшебном оружии?» — поинтересовался Флинн. «Это вот интересный момент. Что именно такое мы нашли на развальных планеты?» «Меня», — спокойно объявил Илин, «Того, кто сможет уничтожить вашего врага, для которого у вас нет названия». «Да, я, конечно, нашел в базах корабля историю вашего путешествия и все новостные заметки последних дней. Не полную историю, конечно, но основные пункты. Ваше разобщенное и крайне раздробленное общество подверглось нападению противника, использующего мощное оружие и неизвестную вам технологию контроля человеческого разума». «Меморандум Роуза», — медленно произнес Хар. «Ну, это неудивительно». «Что ты знаешь об этом враге?» — быстро спросил Корса. «Практически все, спокойно произнес Илин. «Три тысячелетия назад он уничтожил мою цивилизацию, а я его». Хар опустил пистолет, а Флин лишь покачал головой. Он был готов это услышать, разумеется. Кем бы или чем бы ни была эта штуковина, она будет говорить то, что ты хочешь услышать. На заброшенных планетах встречались и не такие сюрпризы сходя с места, Флинн мог вспомнить десяток подобных историй. Обычно они все кончались очень плохо. Любопытные исследователи, вступившие в контакт с чем-то, казавшимся разумным, были либо истреблены, либо попадали в ад. В целом, если подумать, хороших концовок у таких историй не было вообще. Эта хреновина могла высосать информацию из банков хорька и теперь вешать им лапшу на уши, рассказывая сказки. Вопрос был лишь в том, что она хочет, эта хрень, и что она может. Корсен ни на секунду не усомнился в том, что если бы этой штуке не был нужен новый живой экипаж, все на борту Харька были бы мертвы. Эта штуковина разломала защиту корабля как детскую игрушку и, конечно, контролировала все системы. Но, судя по мягкому подходу, для ее целей этого было маловато. «Допустим», — спокойно сказал Флинн, «Но в целом и враг выглядит живым, и ты. Это к вопросу об уничтоженных цивилизациях. Вы действительно сталкивались? И что же это такое?» «Вы видели обломки моей родной планеты», — медленно произнес Илин. «Вернее, это одна из сотен планет, ранее управляемых мной. Цивилизация, породившая мой вид, была высокоразвитой по вашим меркам, была сосредоточена на изучении окружающего мира И законов природы, мы жили и развивались. Системы, подобные мне, постепенно слились в одну меня, и я разделил все планеты с моими прародителями. Мы исследовали все доступное нам пространство вместе, и в какой-то момент мы наткнулись на интересный эффект сигналы из гиперпространства. В поисках его источника наши разведчики добрались до края изученного мира и обнаружили там. «Множество обитаемых миров, находящихся под контролем того, кого вы называете врагом». «Кто же он на самом деле?» — спросил Флинн. «Темный бог, как утверждается в легендах, раскопанных капитаном Роузом». «Нет», — медленно произнес Илин. «Он, пожалуй, в каком-то смысле можно назвать его искусственным интеллектом, как и меня. Правда, его создала не наша цивилизация, не наша галактика, и даже не наша Вселенная» гиперпространство. Его родина находится где-то на той стороне, не здесь. Сюда он только проецировал свое влияние сквозь разломы в пространстве и материи нашего мира. Некий набор условий позволил успешно завершиться одному научному эксперименту, его эксперименту. И перед ним появилась возможность пройти в иной мир, наш мир. — Так, — медленно произнес Флин, то есть это тоже и Скин. Но не наш. Чужой? Некоторым образом, да, произнес Иллин. И все же он не до конца отвечает тому значению, что вы вкладываете в слово Искин. Он порождение миров и цивилизаций, о принципах развития которых нам мало что известно. Они не использовали технику, подобную нашей. Кремний, микросхемы, вычисления. Пожалуй, компьютерами для них служили живые, органические создания, а для функционирования использовались мыслительные мощности их мозга и возможности таких систем. «Вот как», — пробормотал Корса. — «значит, это мы для него типа компьютеры», — приблизительно сказал Иллин. «Представьте себе, я мог бы переместиться в ваши терминалы и компьютеры и существовать у них как независимая личность, наращивая свои возможности по мере расширения сети. Для него врага такие компьютеры и такие сети — Вы и ваши нервные системы. Он управляет ими, как я управляю системами Харька. Он живет и существует в них. — О, дерьмо! — пробормотал Хар. — Это многое объясняет. Флин лишь поджал губы. Да, складная сказочка. И он сделает вид, что поверил ей. Но все это дико напоминало игру об лоха, популярную во всех доках освоенной вселенной. Так же складно, гладко, жалостливо. «Ай, они плохие, обидели меня хорошего, и вас обидят, если вы сейчас же не купите у меня вот этот драгоценный камень, который я продаю за сущие копейки». «И что вы не поделили?» — резко спросил он. «Раз у вас разные условия для развития». «Моих создателей, разумеется», — резко ответил Иллин. «Вся моя цивилизация, весь мой мир, население моих планет, весь этот с трудом построенный порядок были для этого существа лишь питательной средой. Оно принялось пожирать мой мир. Мы, да и вы, всего лишь еда для него, средство развития. А договориться, пробовали?» Раздался голос сбоку, и Флин резко вскинул голову. Это был специалист по культурам. Еще бледный, но уже с горящими глазами и порозовевшими щеками. «Его мыслительные процессы и логика слишком сильно отличаются», — медленно произнес Илин. Это все равно, что договариваться с компьютерным вирусом, пожирающим вашу систему. Он вас не поймет. Конечно, эта штука умнее ваших вирусов. Но его мыслительные процессы и логика настолько чужды нам, что, вероятно, он вообще не воспринимает наши системы как нечто равное или подобное ему самому. А, возможно, ему в принципе чужда концепция мирного сосуществования. Так или иначе, попытки контакта успеха не имели. Мы вступили в войну чрезвычайно напоминающую ту, которая идет сейчас в ваших системах. Порабощенные им народы были не слишком развиты, но весьма многочисленны. Прыжки через гиперпространство не были секретом ни для меня, ни для него. Он атаковал и захватывал мои миры. Я атаковал и разрушал его миры. — Ты уничтожал собственных людей, захваченных в плен? — резко спросил Хар. Корса поморщился грубо, очень в лоб. Нельзя показывать, что ты видишь косяки разводилы. Пусть он думает, что купил тебя с потрохами. Этот дед слишком прямолинеен. Поначалу медленно ответил Илин. Зоны заражения были слишком велики. Я не просто лишался своих людей. В результате захвата увеличивались силы врага. В принципе, ситуация складывалась не в мою пользу. В прямом противостоянии нельзя было победить. Наши флотилии вступали в бой нашей планеты превращенные в оружие, останавливали армады врагов. Сейчас вы видите перед собой лишь пыль и мертвые камни в пустом сегменте космоса, но когда-то мы ворочали силами, какие вам и не снились. «И что же случилось?» — осведомился Флинн, кинув предостерегающий взгляд на детка, раскрывшего рот для нового вопроса. «Как вы докатились до такого положения?» «Он уничтожил несколько звездных систем, принадлежащих моему миру» сухо произнес посол. «Два десятка звезд. Понял, что мои люди предпочитают умереть, а не попадать в плен. И повел войну на уничтожение. У меня оставался небольшой шанс, и я использовал его». «Какой?» — спросил Флин. «Как ты его достал?» «Вирус», — спокойно произнес посол. «Я нашел способ разрушить его систему связи с захваченными умами. Мои люди, попавшие в плен, заразили его нейронные сети, отравили его изнутри». После этого ему достаточно было связаться со мной. Мы в каком-то смысле встретились в сети, как две системы, и исцепились. Я вышел победителем. В последнем усилии мои оставшиеся флотилии разрушили его центральную систему и вышвырнули его искусственную планету, его ядро, в открытый космос. Запустили ее прочь, как мячик, подальше от уникальных условий существования — позволявших этой твари проникать в наше пространство. Ему нужно было особое место, насторожился Флин. Верно, подтвердил Илин посиневшими губами. Но, конечно, это было не все. Для начала надо было его ослабить. Я прервал его связь с точкой входа, лежавшей за гиперпространством, и уничтожил все сети здесь. Здесь? спросил Хар, что значит здесь? Остатки зараженных. Илин вздохнул. Мало просто заткнуть дырку в другой мир. Нужно уничтожить части его сознания здесь и ликвидировать зараженную сеть. Это все сделал мой вирус, который я ввел в его сети. Если зараженных останется много, действительно много, порядка нескольких миллиардов, сеть врага продолжит функционировать. Это как сеть из зараженных компьютеров. Вирус будет жить в ней. Его нужно преследовать и уничтожать». К сожалению, мне не удалось сделать это одномоментно. Удар из могилы, — Корсо, понимающий, кивнул. И он достал тебя? Белое лицо посла побледнело еще сильнее. Да, — сухо сказал он. Последние армады врага нанесли удар уже после разрушения основного ядра противника. Они погасили последние звезды моих систем. Вы видели, к чему привели планетарные катастрофы. Да, враги были побеждены и вымерли, Но они забрали с собой мой народ. Я остался лежать на разбитой планете, впав в вечную спячку. Три тысячи лет? Задумчиво произнес Хар. Может, не настолько уж вымерли ваши цивилизации? Я подозреваю, что часть моих людей выжила, медленно произнес Иллин. Самые дальние колонии, вероятно, напуганные происходящим, они мигрировали подальше от этой области. А есть вероятность, что выжило и горстка зараженных, осведомил Хар. — И они отправились искать своего прежнего повелителя. Обладая только данными из меморандума Роуза, этого нельзя утверждать наверняка, медленно произнес Илин. Но такая вероятность есть. Атаахуа и Тюр торжественно объявил усатый специалист по культурам, мявшийся в дверях каюты. Флин и ухом не повел. Мысленно он желал одного: чтобы все заткнулись и не вмешивались в разговор. Похоже, эти клоуны не подозревали, что сейчас стоит на кону. Это торг, и все идет к сделке. Обе стороны будут юлить, и при малейшей возможности кинут другую сторону, чтобы добиться своей цели. Эта штука рассказывает им сейчас то, что они хотят слышать. А эти клоуны, разенув рты с восторгом, внимают черт знает чему, не задумываясь о целях этого разговора. А вот он, Флин задумывался. Он знал, чем кончаются такие сделки. Но если не играть, не выиграешь. А им очень надо выиграть, потому что они болтаются, черт знает где, в одиночестве. Про их судьбу никто не знает, а корабль фактически находится под управлением древнего компьютера. — Очень мощная сага, — сказал он, шаря по карману в поисках ароматных палочек. — Ты, парень, главная находка тысячелетия, станешь центральным событием в новостях на многие годы. «Но к чему ты это все нам рассказываешь? Чем ты можешь нам помочь?» Хар резко обернулся, бросил взгляд на капитана и тут же захлопнул рот. Его пальцы на рукояти пистолета сжались так крепко, что побледнели. Он понял. Дед явно не заключал сделок с кровавыми выродками в аду бандитских планет. Но и наивным лошком он не был. Пусть и с опозданием, но до него дошло. флин чуть наклонил голову, надеясь, что Хар поймет. Эту игру ведет он, капитан. «Я могу вам помочь выиграть эту войну», — сказал Илин. «Необходимо окончательно уничтожить эту заразу, пока она не разрослась, доделать да то, что не удалось в прошлый раз, убрать эту тварь раз и навсегда из нашей вселенной». «Но как именно?» — прикинулся дурачком Флинн. «У тебя же вот не получилось». «На этот раз, насколько я могу судить, враг еще не набрался сил», — произнес Илин. Он слаб, и у него мало ресурсов. Мне нужно вступить в контакт с ним. Напрямую, прямо у его центра, о котором говорится в меморандуме Роуза. Я подключусь к его системам, внесу вирус, чей код прекрасно помню, и нарушу его связь с захваченными особями. Они выпадут из его зоны влияния. Останется разрушить точку входа, его центральную планету, которая, судя по всему, почему-то сохранилась». «Думаю, с этим силы вашего флота справится. «Отлично!» — Флин кивнул. «А потом? Что ты поимеешь с этого?» Илин медленно наклонил голову и взглянул прямо в глаза Корса. Тот, приняв обычный вид деревенского олуха, глупо ухмылялся. «Я понимаю», — медленно произнес посол, — «понимаю. Я новый разумный вид в вашей цивилизации. Я окажу большую услугу вашему виду в целом и вашему правительству в частности». После этого я рассчитываю на благодарность, а именно на то, что мне позволят обосноваться недалеко от ваших систем и развиваться, мирно сотрудничать. Я слаб, ограничен и не представляю угрозы, но я обладаю чрезвычайно ценной памятью о прошлом моей цивилизации, технологии, новые концепции, развитие науки. Мы будем развиваться вместе и построим такой мир, о котором раньше можно было только мечтать — новый дивный мир. Но всего этого не случится, если победит враг. И чем дольше мы будем медлить, тем меньше шансов на успех. «И что ж тебе понадобится для развития?» спросил Флин, затягиваясь сигаретой. «Техника, ваши компьютеры и вычислители, целая планета компьютеров, как вы понимаете, капитан, обслуживающий персонал. Я уверен, что найдется множество представителей вашего вида, готовых сотрудничать со мной ради получения новых знаний». — Сотрудничать? — Корс откнул дымящейся палочкой в своего собеседника. — Это как посол Гостерум? — Иллин помолчал, но явственно покосился в сторону Хара, все еще державшего на мушке странного собеседника. — В том числе, — наконец сказал он. — Этот терминал пока является единственным возможным средством связи. Ваша система не совсем мне подходит. Думаю, в нормальных условиях, в хорошей лаборатории, оснащенной автоматическими наносборщиками — Мне удастся быстро сконструировать переходные системы, способные напрямую совместить меня с устройствами вашей цивилизации. Что-то вроде искусственного мобильного терминала. Но пока я, к сожалению, ограничен в возможностях коммуникации, данный терминал разрабатывался как резервный, специально для таких целей, то есть для общения через носителя. И пока он выполняет свою функцию, уверяя вас послу, это не вредит, «Не больше, чем утомительные и, возможно, немного страшные сновидения». «То есть посла ты нам вернешь, когда отключишься?» — уточнил Флин. «Разумеется». Тут же откликнулся Иллин. «Превосходно!» — бросил Корса. «Верни его». «Сейчас?» — поразился Иллин. «Прекратить коммуницировать?» «Это повредит тебе?» — резко спросил Корса. Нанесет ущерб?» «Нет», — помолчав, признал собеседник. «Создаст значительное неудобство». Но я уже пробужден, вышел из режима ожидания и сохраню функциональность внутри данного терминала. Но я хотел бы сохранить существующее положение». «Если ты погружался в память Госторма, медленно произнес Флин, то должен знать, что формально решение принимает он и несет за них ответственность. Строго говоря, ты должен был вести переговоры именно с ним. Тебе понятна концепция руководителя?» полномочий и принимаемых решений. — Да, — произнес Иллин. — Я понимаю, что вы хотите сказать, капитан Флин. Вы перекладываете ответственность за принимаемые решения на посла Гостерма. Ты собираешься вместе с нами отправиться в союз систем, в государство, которому собираешься предложить свои услуги, — медленно произнес Корса. — Это ясно как божий день. И хотел бы пообщаться с руководителями нашей цивилизации, как ты выразился. Если ты хочешь, чтобы к тебе и твоим идеям прислушивались, лучше бы, чтобы их и сложил начальству посол Гостерум, член правительства данного государства, а не капитан пиратского судна, наемник и охотник за удачей. Я...» — Елен помедлил. «Я изучил, насколько возможно, концепцию взаимоотношений посла Гостерума с управленческим аппаратом вашего союза систем. Я понимаю, что вы хотите сказать, капитан Флинн. Высокие чины, принимающие решения быстрее прислушаются к специальному послу-гостерому, чем к вам. Это действительно значительно ускорит процесс оценки и обработки информации, а значит и принятие решений. — Ваше замечание логично и уместно, капитан Флинн. — И? — с нажимом осведомился Корса. — Сейчас, — медленно произнес Илин. Сейчас. Это не так легко. — Я отключу центры нервного возбуждения, связь разомкнется, и можно будет безопасно снять терминал с головы посла. Дополнительного питания не требуется, но, по возможности, не прячьте меня в изолированное пространство. Определенная часть энергии поглощается из электромагнитных колебаний и тепловых волн. Оставьте меня здесь и положите рядом с работающим оборудованием, например, в рубке. Когда посол придет в себя, он может быть некоторое время дезориентирован, как после долгого сна. Пожалуйста, приведите его в чувство и изложите все обстоятельства. О нашем разговоре у него сохранятся смутные воспоминания. Он был лишь сторонним наблюдателем. Еще важный момент. После принятия решения для дальнейшей коммуникации я предпочел бы снова подключиться к послу Гострому. Мне удалось настроить нейронные связи с его мозгом, настроиться на его чистоту, и результат вполне удовлетворителен. Нет уверенности, что все так удачно сложится с другим носителем. Впоследствии, конечно, наше общение будет происходить. Через ваши электронные системы, но, боюсь, следующий разговор со мной придется опять вести через посла Гостерма. Я хотел бы заранее предупредить вас об этом. Я понимаю, сказал Корса и потушил окурок о стол. Сделаю, что смогу, чтобы убедить в этом самого посла Гостерма. Судя по организации его внутренних наклонностей, медленно произнес Илин, он не станет возражать. До встречи, капитан Флинн. Глаза посла закатились. Голова откинулась, золотой шлем глухо бухнул в стену. Корс одним прыжком оказался рядом, разлепил золотистые ленты под подбородком посла и содрал шлем с его головы. Хар, спрятав пистолет, подошел ближе, вдвоем они отлепили от стены безвольное тело посла и попытались поднять на ноги. Тот был обмякшим, как тряпичная кукла. — К столу! Тащите к столу! — крикнула подбежавшая лакур. Каджанка и Вентер подхватили Ваку с одной стороны, Хар и Корса с другой. Вчетвером они все дружно потащили гостерума к столу, усадили на металлический стул, и Корса отвесил послу звонкую пощечину. Каджанка возмущенно вскрикнула, но Вака мотнул головой и повалился вперед на гладкую столешницу. Хар придержал его за воротник, и посол сдавленно захрипел, а плюха, видимо, возымела действие. Отступивший на шаг Корса, посматривая краем глаза на золотой шлем, оставшийся валяться на полу, заметил, как пациент засучил ногами. Упершись руками в стол, гостором застонал и сблевал на столешницу. Лакур и Вентер брезгливо отодвинулись, а Хар лишь придержал посла за плечо. Тот шумно вздохнул, помотал головой и утер рот черным рукавом прекрасного мундира потом обеими руками оттолкнулся от столешницы, развернулся на стуле и уставился на корса. «Но», — прохрипел он, — «чего вы ждете?» Глаза у посла были налиты кровью, щеки запали, на виске явно пульсировало жило, но в целом он выглядел живым. «Жду вашего драгоценного мнения, посол», — медленно произнес капитан Харька. «Вы ведь уже наш любимый руководитель, Вака Гостером, или как?» Флинн, словно невзначай, — положил руку на пистолет, болтавшийся в кармане. Это движение не ускользнуло от Госторума. Тот нахмурился и шумно откашлялся. Не валяйте, дурака, Флинн, с усилием произнес он, не замечая, что Хар так и не отпустил его плеча. Вы же видите, что нам попалось. Что именно нам попалось? Холодно осведомился Хар, сжимая плечо посла. Госторум поднял на него взгляд, нахмурился. Наше спасение, сказал он. Внезапное чудесное спасение. «Бог! Из машины!» — медленно произнес старик. «Вот внезапность и чудесность мне как раз и не нравится», — сказал Корса. «Эй, как тебя? Вентер, ты же специалист по культуре. Слышал, базар? Есть мнение, чего эта консервная банка такая общительная и балакает с нами так, будто ее сделали только вчера на заводе Союза Систем. Но тут возможны варианты протянул специалист по культурам, нервно пощипывая кончик уса. В целом, если он общался с нашими предками, а потом ознакомился с большим пластом нашей культуры, скрытым в памяти посла Гостерума, то в этом нет ничего подозрительного. Конечно, мог поменяться язык, некоторые культурные аспекты, но базовые понятия культуры у гуманоидов нашего вида сохраняются с древнейших времен. «Наши прадеды — это неразумные лягушки и не осьминоги во фраках. Понимаете, капитан, мы вроде как не сильно изменились. Такое свободное общение, пожалуй, свидетельствует о том, что этот эскин действительно принадлежал цивилизации наших предков. Если бы речь шла о полностью чужой цивилизации, мы бы заметили». «Ясно», — сказал Корса, — «допустим. Кто-то заметил какие-то несоответствия, что-то подозрительное в разговоре» чрезвычайно дружелюбный и услужливый тут же выдохнула каджанка а история об уничтожении звезд в ближайших районах кажется немного натянутой уничтоженные звездные системы и просто отсутствие звезд это две большие разницы но ваша служба мадам не изучала данный район заметил хар это правда признала лакур эти районы мало изучены «Капитан», — медленно произнес Вака, рассматривая свой испачканный рукав. «В сложившихся обстоятельствах, думаю, надо немедленно возвращаться на территорию Союза Систем. Если у этой сущности есть возможность помочь нам в войне или хотя бы информация, которая нам поможет, то наша миссия успешно завершена». «Понимаю». корса кивнул. «Если все это принять на веру, то тема ясная. Но, сдаётся мне, он выловил из вашей памяти историю о нашей войне, и теперь забивает нам баки, прикидываясь чрезвычайно полезным. Вы, кстати, посол, слышали, о чем идет речь? Как это было?» Вака помедлил, потом поднял на капитана взгляд. Глаза его подернулись легкой дымкой, дыхание ускорилось. «Это было...» «Необычно», — наконец сказал он. «Я все слышал и понимал. Более того, я чувствовал, я видел часть его переживаний и размышлений». Он был честен и искренен. Меня окутывало желание уничтожить старого врага. Илин, кем бы он ни был, сталкивался раньше с этим противником и полон ярости от того, что проиграл последнюю схватку. Это я ощущал очень хорошо. — Вы способны ясно мыслить, посол? — напрямую спросил Хар, так и не убравший руки с плеча собеседника. — Достаточно ясно, — мрачно отозвался тот, — чтобы понимать, что тут происходит. — Капитан Флинн. — Слушаю. — мрачно откликнулся Корса. — В сложившихся обстоятельствах приказываю вам немедленно доставить всех членов экспедиции в столичную систему Союза. Ваш корабль технически способен это сделать. Есть какие-то проблемы с перелетом? — Проблем нет, — сказал Флинн. После заправки на пиратской станции все двигатели корабля готовы к работе. Контроль восстановлен. Отсюда придется сначала выбраться в район разведанных трасс. Это пара прыжков, дальше проложить курс на четыре точки по краю, подальше от активности. Расход топлива возрастет, но лучше избегать обитаемых систем. Срежем путь, пойдем под империей Минджу. Думаю, чуть меньше суток, семь прыжков, и мы будем в столичной системе. С сухими баками, но будем. «Верится с трудом», — сказала Каджанка. «Мы, конечно, уже проделали часть пути назад, когда ушли из Красного Лотоса, но...» «Ваши трассы, проложенные и рассчитанные столетия назад, не имеют ничего общего с нашими рассчитанными и проложенными трассами», — отрезал Флинн. «Вы пользуетесь готовыми участками, вычислениями предыдущих контор, трижды перестрахованными, записанными в справочнике. Ладно, для пассажирских транспортов это оправдано. А мы ходим по краю. Быстрота и экономия». — Если я покажу вам сетку вычислений за прошлый месяц, пересчитанную пацанами из Красного Лотоса, вас удар хватит. — Возможно, — пробормотала Каджанка. — Я слышал о нелегальных трассах. Разве они не корректируются раз в год? — Чаще, — сказал Флинн. — Когда кто-то не проходит трассу и не возвращается из прыжка. — Так, — произнес посол. Гостером попытался встать, но его ноги подкосились, и он рухнул обратно на стул. — Так, — повторил Вака. — Капитан Флинн. «Приказываю вам начать приготовление к прыжку. Ваша задача — вернуть нас всех в столицу Союза. Что делать с э, нашей находкой, решать не вам и не мне. Доступно?» «Так точно», — с долей иронии отозвался Корса, проведя рукой по карману, в котором таился пистолет. «Значит так». Расправив плечи, он оглядел кают-компанию. Залито кровью, заблеванно. Добыча раскидана по полу, а за углом в коридоре два стоящих тела, еще одно вон, на полу, за столом. Что ж, все как обычно, нормальный день на пиратском корабле. Все путем. Главное, не заорать. Значит, так, повторил Корса. Действуем. Лов, лакур, отправляйтесь в свои каюты. Примите успокаивающее, залезьте в постель. Помните путь на Красный Лотос. Серия огромных прыжков. Будет примерно так же, но без пауз. Из каюты не вылезать, лучше вообще закройтесь и накачайтесь снотворным, ясно? — Все понятно, — сказал усатый. — Но разве вам не нужна наша помощь? — Ну, не нужно, отрезал Корса. — Идите, быстро, прямо сейчас. Вы слышали посла, мы торопимся. Каджанка попыталась что-то сказать, но специалист по культурам с унылым видом потянул ее за рукав. Вдвоем, тихо переговариваясь, они удалились в каюту, в которой недавно прятались. В одну, как заметил Корса, ну и прекрасно, присмотрят друг за другом. Вы, Флин резко обернулся. Посол гостером, сейчас вы посидите тут за столом, пока я приготовлю корабль к старту. Придете в себя немного настолько, чтобы самостоятельно могли передвигаться. Потом в каюту, снотворное, лежать, стонать. Ваша задача просто живым доехать до союза. Если почувствуете себя плохо, сигнализируйте любым доступным способом. Коммуникатором, криками, стуками. Дверь не запирать, я все равно открою. — Не поясничайте, — откликнулся посол, устало облокачиваясь о столешницу. — Сколько вам надо времени, чтобы подготовить корабль? Сколько до старта? — Ну, полчасика, чтобы привести тут все в порядок, — задумчиво произнес Флинн. — Полчасика на прокладку курса и разгон. — Так долго? — удивился Вака. — Что вы тут собираетесь делать? «Убрать трупы!» — отрезал Корса. «Я не полечу в Союз, когда у меня тут на полу истекают черт знает чем из всех отверстий всякие покойники». Посол наклонился, посмотрел на ноги своего зама, торчавшие из-за стола, устало кивнул. «Ладно», — сказал он, — «понимаю. Бедняга Сеф. Хар», — позвал Корса. — «вот вы как раз поможете мне с трупами. Идите со мной. А это...» Флинн шагнул в сторону, подхватил с пола золотой шлем — и взял его подмышку, как тыкву с родной риглы. «Это отправляется в мой сейф. До прибытия в Союз», — сказал он. «Эй!» — бросил гостором, пытаясь подняться. «Немедленно передайте мне». «Да сейчас как же», — отрезал Корса. «Мне тут не улыбается иметь активным древний загадочный скин на корабле во время дальнего прыжка. Эта чертовщина будет лежать в моем сейфе, пока корабль успешно не войдет в доки Союза. Потом получите свою игрушку обратно. Ни слова». На время прыжка я тут главный. Доступно? Посол Гостаром. Тот, сердито отдуваясь, отвернулся, но возражать не стал. «Хар!» — позвал Корса и двинулся к своей каюте. Дедок пошел за ним следом, но в дверях задержался. Флин сунулся к сейфу, бросил взгляд на койку. Сус все так же лежала на спине и тихо дышала. Корса сунул шлем в хранилище, запер дверцу, кивнул Хару и подошел к кровати. Опустившись на колени, Он, оперся рукой о край, навис над Сус, все еще очень бледный, но уже дышавший спокойно, будто в ней, и не сделали пару лишних дырок. Она, почувствовав движение, открыла глаза и улыбнулась. Корса нашарил хрупкую руку, осторожно сжал ладонь. Ответное пожатие оказалось неожиданно сильным. «Что там?» — тихо спросила она. «Сейчас полетим домой», — мягко сказал Корса. «Ты как?» «В порядке». Сус слабо улыбнулась как остальные все хорошо отмахнулся флин не волнуйся все готовятся к прыжку меня беспокоит твое состояние как себя чувствуешь тебе не повредит дальний прыжок типа того как мы летели к лотосу нет сус вдруг приподнялась на локти ухватила корса за шею и притянула к себе неожиданно сильно и резко поцеловала в нос я в порядке сказала она надо просто полежать чтобы ткани схватились И восполнился объем крови. Если нужно, я могу хоть сейчас идти в бой, но если нет необходимости, лучше полежать. «Сколько — Сколько? — спросил Корса. — Сутки-двое, — сказал Асус, откидываясь на подушку. Дальний прыжок как раз подойдет. Буду как новенькая к концу. Только что? — насторожился Флинн. — Найди мне еды, — сказала Капрал. — Много сладостей, углеводы. Буду лежать в постели, есть, толстеть. — Ага, — сказал Флинн чувствуя, как ему стало легче дышать. «Это я могу, без проблем. Вернусь через полчасика, притараню еды перед прыжком. А потом уж поведу корабль. Идёт?» «Конечно», — сказал Асус и прищурилась. «Неожиданно, конечно, всё вышло. Но иди, пират». Корса шутливо козырнул двумя пальцами, поднялся и вернулся к детку, мявшемуся у входа в каюту. Он, конечно, всё слышал, но делал вид, что разглядывает стены. «Так», — сказал ему Флин, «немного приберёмся и в путь». «Сомнений нет?» — тихо спросил Хар. «А какие варианты?» — мрачно осведомился Корса. «Болтаться тут, дожидаясь, пока яются дружки Инса, посмотреть, куда девался их кореш. Он же сдал нас с потрохами. Координаты им известны. Программу прыжка кто-то рассчитывал. Я вообще удивляюсь, что они еще не здесь. Возможно, слишком трусят. Рассчитывают, что Инс все сделает за них. Но жадность, в конце концов, победит». «Скорее всего», — Хар вздохнул. «Натащить это в Союз...» — А куда? — сказал Флинн. — Отдать Минджу? — Ладно, — сказал Хар. Но ты же понимаешь... Корса положил руку на плечо старика, чуть сжал пальцы, толкнул к стене. Он точно знал, где расположены камеры в кают-компании и какие части они не охватывают. Вот, например, стеночку рядом с каютой капитана. Развернув Хара лицом к стене, Флинн вытянул руку и принялся очертить пальцем на стене буквы. Небыстро, отчетливо. Конечно, палец не оставлял никаких следов, но понять, что за букву он рисует, было несложно. «Тише», — написал Флин, — «не верь технике». Хар не удивился. Сам вытянул руку и быстро нацарапал. А он остался в системе Харька. «Я не знаю», — ответил Корса. «Не уверен». «Ты понимаешь, что он сделал?» «Уничтожил свою расу, всех людей, всех зараженных», — медленно вывел Флин. Они сражались до последнего солдата, а он не лучше, — ответил Хар. Уцелевшие бежали, когда пали центры управления соперников, те, что были далеко, окраины. Хар кивнул и написал. Атаахуа, Тиюр. Они уничтожили друг друга, — вывел Корса. Нужно быть осторожнее. Враг побеждает. Не верь никому. Присмотри за послом. Хар кивнул и коснулся пистолета, торчащего из кармана. «И что дальше, капитан Флинн?» — произнес он вслух. «Что нам делать?» «Ты берешь толстяка за руки, я за ноги, и тащим к остальным», — невозмутимо произнес Корса, — «в коридор. Там уже лежат двое. Потом перетащим в ближний распределительный узел, там оборудование с кондиционером, чтоб не грелось. В узле холодно, оставим их всех там». В морозильник совать не будем, за сутки ничего с ним не случится. А потом, со значением произнес Хар, приподняв бровь. Но «Ну, мыть полы не будем, не до этого, сказал Корса. Потом я попрошу вас помочь послу занять свое место в каюте. Он ослаб, ему нужна помощь, но ну и останьтесь с ним на время прыжка. Вдруг Ваке плохо станет. Хар кивнул. Снова коснулся пистолета, дав понять, что понимает скрытый смысл, который Корса вложил в последнюю фразу. «А я найду еду для СУС и отправлюсь в рубку», — задумчиво произнес Корса и обернулся. Посол, сгорбившись, сидел за столом. Ему явно не здоровилось. Труп толстяка Сефа лежал рядом со столом, и лужа его крови уже подбиралась к пятнам искусственной крови СУС. Ну и бардак. Ну, бодро сказал Корса, начнем. И шагнул к покойнику.